Молча, но пристально смотрел на Горелого. Шелавин растерянно моргал и переводил близорукие глаза с Горелого на капитана и обратно, потрясенный такой свободой обращения с подводным богом, каким всегда был в его глазах командир подлодки. Лицо капитана оставалось холодным, но глаза смотрели твердо, в упор,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 «За недопустимую дискуссию в условиях боевого похода на вас будет наложено дисциплинарное взыскание. Вы можете удалиться к своему посту, товарищ военный инженер». Капитан пристально смотрел в лицо Горелову. После мгновенного, почти неуловимого колебания, Горелов молча поклонился и, опустив голову, шаркая большими ногами, медленно вышел из госпитального отсека.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 помещался на столе возле счета управления. У круглого стола в середине поста над голубой картой р е л ь е ф дна с а р г а с о в о моря склонился капитан. Не поднимая головы, он сказал, «Александр Леонидович, общее направление Зюйт, курс зигзагообразный, через каждые пять минут менять Зюйт-Веста на Зюйт-Ост и обратно. Выслать разведчиков!» с обоих бортов на полную дистанцию. Корпус разогреть, идти на глубину. Глубина 500 метров, скорость 8 д е с я т Надо учесть дюзы. Есть, товарищ командир, — ответил старший лейтенант Багров и точно повторил отданные ему распоряжения. — Лорд, какую скорость может развить кошелот? — спросил капитан, выслушав ответ лейтенанта. — Это зависит, капитан, — сказал зоолог.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 Судя по рассказам Марата и Ивана Степановича о величине нашего кошелота, он, вероятно, делает сейчас не менее т р и ц а т и миль. Таким образом, — заключил капитан, выпрямляясь над столом, — он впереди нас на расстоянии ш е с т с я т и с е м и д е с я т пяти миль. Если только он резко не изменил направление, мы должны его найти и настичь не позднее, чем через два-два с половиной часа.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 Ни малейших признаков движения под лодки Зволок не чувствовал. На полном ходу не было уже ни сотрясений корпуса, ни даже мелкой дрожи.